Джан Лао Старый огородник Джан Лао был родом из уезда Люхов в Янчжоу. Его сосед, некий Вайшу, в годы Тяньцзянь служил чиновником в городе Янчжоу, а потом вернулся домой. В это время его дочь достигла возраста, когда начинают закалывать шпильки, то есть 20 лет. Вайшу позвал сваху и велел ей найти хорошего жениха — Услышав об этом, Джан Лао очень обрадовался и стал поджидать сваху у ворот дома Вэйшу. Когда та вышла, Джан Лао зазвал ее к себе, угостил вином, закусками и сказал. «Я знаю, что в доме Вэй есть девушка, которую собираются выдать замуж, а вам поручили найти жениха. Правда это?» «Правда», — ответила сваха. «Я уже стар», — сказал Джан Лао, — «но дело у меня доходное». На пропитание и одежду хватает. Хочу, чтобы вы замолвили словечко за меня. Если дело сладится, я в долгу не останусь». Сваха выругалась и ушла, но Джан Лау не успокоился и на следующий день снова остановил ее на дороге. «Нет у тебя чувства меры, старик!» — стала отчитывать его Сваха. «Да разве дочь чиновника пойдет за старого огородника?» — Хоть они и бедны, но многие вельможи охотно породнились бы с ними. — Ты не пара этой девушки. Разве я могу в благодарность за вино, которым ты меня угостил, позорить себя в доме Вэй? — Ты только похлопачи за меня, — стоял на своем старик. — Если твои слова не подействуют, значит, такова моя судьба. Ну что было свахе делать? Побронилась она, но к Вэйшу все-таки пошла. «Ты меня ни во что не ставишь от того, что я беден!» — гневно воскликнул Вайшу. «Разве наша семья согласится на такое? Да как этот огородник смеет даже подумать о нас?» «Ладно, он и брани моей не стоит. Но как ты решилась прийти с таким предложением?» «Конечно, я не должна была говорить это», — оправдывалась Сваха. «Но старик так на меня наседал, что я не могла не передать вам его слова». Скажи ему, сказал Вэйшу в сердцах, пусть принесет пятьсот связок чёхов, Тогда отдам ему дочь! Чохи — мелкие медные монеты с отверстиями посередине, нанизывающиеся связками. В каждой связке дяо по тысяче монет. Эти слова Сваха тотчас передала Джан Лау. Ладно, ответил старик, а на другое утро подкатил на телеге к дому Вэйшу, привез пятьсот связок. «Я же пошутил!» — удивился тот. «Но откуда этот огородник смог достать столько денег? Я был уверен, что у него их нет, поэтому так и сказал. За одну ночь он добыл такую огромную сумму. Что же делать?» Послал Вайшу слуг к дочери, а та, оказывается, согласна. «Видно судьба», — сказал Вайшу и тоже дал свое согласие. Женился Джан Лао на дочери Вэйшу, но огород не бросил. Землю копал, сажал рассаду, овощи на базаре продавал. Жена его сама стряпала, стирала, никакой работой не гнушалась. Родня ее очень была недовольна этим, но не могла ей помешать. Так прошло несколько лет. Стали родные и друзья бронить Вэйшу. «Правда, семья твоя обеднела. Так разве нельзя было породниться с сыном какого-нибудь бедняка? Зачем было отдавать дочь за огородника? Если тебе она не нужна, услал бы ее куда-нибудь в далекие края». На другой день Вэйшу устроил угощение и пригласил дочь с зятем. За ужином напоил старика и намекнул ему на нежелательность его пребывания здесь. Джан Лао поднялся и сказал... «Мы боялись, что вы будете горевать, если ваша дочь уедет далеко. А раз вам неприятно наше соседство, так нам нетрудно уехать. У меня есть хуторок у подножия горы Ваншань. Завтра же утром мы переедем туда». На рассвете Джан Лау пошел прощаться с Вей Шу. «Если соскучитесь, — сказал он, — можете послать старшего брата проведать нас на южный склон горы, где приносят жертвы небу. Тут он велел жене надеть бамбуковую шляпу, усадил ее на осла, а сам пошел сзади, опираясь на палку. С тех пор никаких вестей от них не было. Прошло несколько лет, и вот Вэйшу как-то вспомнил о своей дочери. Может быть, она обнищала и ходит в грязных лохмотьях? Захотел он узнать, что с ней, и велел своему старшему сыну, вэй и, навестить сестру. Добравшись до южного склона горы, Вэй-И повстречал там кунелуньского раба, который пахал поле на желтых валах. «Здесь хутор, Джан Лао спросил Вэй-И. Сложив руки в знак приветствия, Куньлунский раб ответил. «Почему вы, сударь, так долго не приезжали? А хутор отсюда совсем близко. Я покажу дорогу». Вэй-И пошел вслед за ним к востоку. Они поднялись на гору, переправились через реку и вступили в край, совсем не похожий на тот, в котором живут простые смертные. Потом снова поднялись на гору, снова перешли реку и к северу от нее увидели большой дом с красными воротами, с разными пристройками и башнями. Среди пышной зелени пестрели цветы. Вокруг было очень красиво. Повсюду летали фениксы, журавли, павлины, Слышались пение и музыка. Все радовало слух и взор. Указав рукой на дом, кунелуньский раб сказал, «Здесь и живет семья Джан». Вэй-и был потрясен. Такого он не ожидал. Подошли к воротам. Там стоял слуга в красной одежде. Низко поклонившись, он провел Вэй-и в зал. Его убранство поражало своей роскошью вы и никогда ничего подобного не видел. Воздух был напоен тонким ароматом цветов. Послышался звон подвесок и браслетов. Сначала едва слышный. Он приближался. Вошли две девушки и объявили. Хозяин идет. Затем появилась толпа служанок. Одна краше другой. Они выстроились двумя рядами друг против друга, словно собираясь кого-то встречать. И вдруг... Перед вей и предстал человек в княжеской шапке, пурпурном одеянии и красных туфлях. Служанка подвела вей и к нему. Человек этот был высокого роста, величественной осанки, с лицом открытым и ласковым. Вей и пригляделся, а это оказывается Джан Лао. В мире смертных человек мучается словно в огне, сказал Джан Лао. Тоска, как пламя, охватывает его, и он никогда не может насладиться спокойствием. Хорошо, что вы прибыли сюда, но как же нам развлечь вас? Ваша сестра сейчас причесывается, она скоро выйдет. Поклонившись, он попросил Вэй-И сесть. Через несколько минут вошла служанка. Госпожа уже причесалась, сказала она и повела вэй в покое его сестры. Стропила и балки там были из дерева алоэ. Двери инкрустированы черепашьими панцирями. Оконные переплеты были выложены нефритом, дверной занавес унизан жемчугом. Каменные ступени, прозрачные, гладкие, лазурного цвета, даже не понять, из чего они сделаны. А уж таких нарядов, какие были на сестре, вы и никогда не видал. Брат и сестра осведомились о здоровье друг друга, Потом она спросила об отце, о матери, и на этом разговоры сяк. Подали угощение. Блюда были превосходные, самые изысканные, но название их Вэй И не знал. После трапезы гости повели спать во внутренние покои. На рассвете следующего дня, когда Вэй И сидел вместе с Джанлау, вбежала служанка и что-то шепнула на ухо хозяину. Улыбнувшись, он сказал «У нас гость». Как же можно оставлять его в одиночестве до самого вечера? И, обернувшись к Ваи, он пояснил: "Ваша сестра хочет прогуляться на гору Пенлай и просит, чтобы я сопровождал ее. Мы вернемся за светло. Вы отдохнете у нас денек." Поклонившись, Джан Лау вышел. Пенлай гора, где по даосским поверьям обитают бессмертные. Через мгновение в зале появились разноцветные облака. Прилетели фениксы, и под звуки чудной музыки Джан Лао и сестра ВИ уселись на них. Более десятка сопровождающих оседлали белых журавлей. Священные птицы взмыли в небо и взяли путь на восток. Вскоре они совсем скрылись из глаз, только в ушах ВИ все еще звучала нежная музыка. Служанки наперебой старались услужить гостю. Наступил вечер, послышалась тихая музыка, которая становилась все громче и громче. В комнате появились Джан Лау и его жена. «Вы были здесь одни в полной тишине», — сказал Джан Лау. «Но это обитель бессмертных, в которую нет доступа простым смертным. Судьбою вам было предназначено попасть сюда, но жить здесь нельзя. Завтра нам придется проститься». Когда пришла пора расставания, сестра Ваи снова вышла к нему, чтобы передать привет родителям. «Мы так далеки от мира людей, что писем не пишем», — сказал Джан Лао. Он вручил Вэй И 400 лянов серебром и еще дал старую бамбуковую шляпу, сказав при этом, «Если у вас не будет денег, идите в северную часть города Янжоу к торговцу лекарствами Ван Лао и получите у него 10 миллионов монет. Дадите ему эту шляпу в знак того, что вы от меня». Лян — старая денежная единица попрощались. Джан Лао приказал куньлунскому рабу проводить Вэй-И на гору, где стоял жертвенник небу. Там раб поклонился и ушел. Вэй-И вернулся домой с деньгами. Семья его очень удивилась всему, что с ним произошло. Одни считали, что он встретился с бессмертными духами, другие, что это была нечистая сила. Трудно сказать, кто из них был прав. Прошло лет пять или шесть. Деньги кончились, И Вэй-И решил пойти к торговцу Ван Лау, но все откладывал, так как не был уверен, что тот даст деньги. А тут еще кто-то сказал ему, да разве он выложит такую сумму без единой строчки рекомендации? Неужели старая шляпа может служить доказательством? Потом пришли тяжелые времена, и домашние стали требовать, чтобы Вэй-И пошел к Ван Лао. Не даст денег, уйдешь, только и всего, говорили они. Тогда Вэй-И отправился в Янчжоу и, миновав северные ворота, увидел лавку, в которой старик продавал лекарства. «Разрешите узнать вашу фамилию, почтеннейший?» — спросил Вэй-И. «Моя фамилия — Ван». Джан Лао сказал мне, чтобы я получил у вас 10 миллионов и в доказательство дал мне вот эту шляпу. «Деньги-то есть», — сказал Ван Лао. «Но та ли эта шляпа?» Вы можете померить, ответил Вай И. Разве вы не узнаете ее? Ван Лао не ответил. В этот момент из-за темного полога вышла девочка и сказала: Как-то Джан Лао проходил здесь и велел мне зашить его шляпу. У меня тогда не было черных ниток, и я зашила ее красными. Я узнаю свое шитьё. Это и будет доказательством. Да, та самая, подтвердила она, взяв шляпу. Получив деньги, Вэй-И отправился домой. Теперь он поверил, что Джан-Лао действительно бессмертный святой. Через некоторое время отец опять вспомнил о дочери и послал сына на южный склон горы. Но вэй -И заблудился в лабиринте горы-рек и совсем потерял направление. Повстречались ему дровосейки, но и они не знали, где находится владение Джан-Лао. Пришлось огорченному ВИ ни с чем возвращаться домой. Домашние поняли, что пути у бессмертных и людей различны, не придется им больше свидеться с дочерью. Пошел Вэй И искать Ван Лао, но и тот уехал. Прошло еще несколько лет. Как-то Вэй И попал в Янчжоу. Прогуливаясь у северных ворот, он вдруг увидел Куньлуньского раба, слугу Джан Лао. Тот подошел к нему и спрашивает: "Как поживают ваши почтенные родные?" Хотя моя госпожа и не может вернуться к родным, но она всегда будто рядом с вами. Что бы у вас в доме ни произошло, она все знает. Вынув из-за пазухи десять дзиней золота, он передал их в Ии. Дзинь мера веса равная 596 граммам. Госпожа велела мне передать это вам, сказал он. Мой господин пьет вино с ван Лау в этой винной лавке. Вы посидите немножко, я пойду доложу им вы и присел и стал ждать. Вечерело, а куньлунский раб все еще не выходил. Тогда вы и сам пошел в лавку. Там было полно народу. Все пили вино, но ни стариков, ни куньлунского раба нигде не было. Вынул он золото, что дал раб. Посмотрел. Настоящее. Пораженный Вэй-и, вздыхая, побрел домой. Этого золота его родным хватило на несколько лет жизни. Но Аджан-Лау... Они больше ничего не слыхали.